Когда я был маленькой, очень-очень давно я читал одну книжку. Она называлась «Пиноккио или похождение деревянной куклы». «Деревянная кукла» по-итальянски «Буратино». Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения «Буратино».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 про этого деревянного человечка.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 «Можно смастерить что-нибудь вроде ножки для стола!» Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как они тоже были очень старые. Повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Главная вещь полено, очень хорошая вещь. Но только он начал да. тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал.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 Только повел стружку... Ой, ой, ой, слушайте! Чего вы щиплетесь? Джузеппе уронил рубанок, Попятился, попятился И сел прямо на пол. Неплохая, ой, что большая, это? Большая... Кто это? Можно самостерить что-нибудь, вроде ножки для стола. <толкнул> Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло.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 А я, видишь ли, потерял э, маленький винтик, ответил Джузеппе и покосился на полено. Ну, а как ты живешь, старина? Плохо, ответил Карло. Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб. Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы что-нибудь. Чего проще, видишь, Вон оно лежит на, на, на верстаке, По, полено, превосходное полено. Возьми-ка ты это полено, Карло, и отнеси домой. Э -э -э -э -э -э, ответил Карло, а что ж дальше-то? Ну, принесу я домой полено, а у меня даже и очага в каморке нет. Я тебе дело говорю, Карло. А ты возьми ножик, вырежь из этого полена э, куклу, научи её говорить всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина. Браво! Браво! Прекрасно придумано! Сизый нос! Джузеппе опять затрясся от страха, а Карло удивлённо оглядывался, откуда голос.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 Quan О очень хорошаагая вер